Глава 16. Жизнь, основанная на обладании, менее свободна, чем та, что основана на созидании и бытии. Джеймс Уильям События неслись, как лавина с крутой горы. Наша затея с чтением мыслей замов декана Белой башни провалилась с треском. Только блондин с челкой который искренне обрадовался возвращению лорда Грасина, не носил амулета. Но про Тер -Ливса мы и так знали, что он ни при чем. А вот на Тер-Алто и втором темноволосом мужчине с хитроватыми проницательными глазами, звавшимся лордом Марлином, были надеты какие-то артефакты, сделавшие незаметное ментальное проникновение невозможным. Алви и Барден почесали в затылках. Сами они до последнего времени никаких амулетов не носили. И то, что их носят подчиненные, оказалось не очень приятным сюрпризом. Мы тоже задумались, а дальше-то что делать? Выходило, что надо сообразить, как эти амулеты снять. У меня стала получаться телепортация. Шон веселился. Ти краснел. Армахнув рукой на все что положено и не положено благородным девицам, семимильными шагами проходил со мной анатомию. Еще я, как проклятая, зубрила гномьи летописи, уложения и кодексы. Сдать этот ужас досрочно стало для меня вопросом самосохранения. Нет, конечно, императрице полагается знать законы соседних государств, но не в таких же подробностях и не с родословными всех, Кто предложил внести в горный кодекс ту или иную поправку? Вот спорить готова на зуб нары. Даже мастер Фарштар Артребуш, который пол жизни прожил в Маринкаре, не знает так имперских законов, как я уже знаю гномьи, Вздохнула. Нет, это неверный подход. Правильно равняться не на кузнеца, а на повелителя. А до Арам мне еще тянуться и тянуться. «Значит, буду зубрить!» Ферш тропн хврдл архедер титерн Ну «Но зачем, спрашивается, регламентировать в кодексе форму совка, которым полагается выгребать залу из города?» «Кстати о гномах. В начале недели мы выбрали Снейли время, и наведались в Маренкар. Пара мечей для Ордена была готова. Я такой хищно-лаконичной красоты!» в жизни не видела и в руках не держала. Они сияли и пели. У таких мечей обязательно должны быть имена, но найти их предстоит самому Ордену, как и зачаровать полагавшимся к ним камни призыва. Форштар Артребуш остался весьма доволен оплатой и пообещал немедленно приступить к ковке клинков для Тиану. Подарок я спрятала в потайных ходах в Ларане, Показав место только Шону. Законы дивного народа я сдала лично декану Зеленой башни, Лясину. Тому было известно, что я приемная дочь владыки, Но давать мне спуску он не собирался. Да и я не приняла бы поблажек. Мы проговорили четыре часа, декламируя куски поэм, Разговаривая о букве и духе, толкуя различные юридические казусы и ситуации, и расстались очень довольные друг другом. В Галарен заявились папа Алсей и пяти других девиц. Сначала они собрались гуртом и пошли к декану Белой башни, попытались его разжалобить, рассказывая, какие их дочери милые девочки, которые просто не могли сделать то, в чем их обвиняют. И вообще, они же все еще... Просто невинные дети, как их можно наказывать за проказы? На этот эрграсин воспроизвел картину того, как Алсея подбежала и толкнула в спину, спокойно стоящую на крыше у парапета девушку. А потом шестеро девиц, как гиены, хохотали, сверху глядя, как та летит вниз. Отцы смутились и попытались сучить взятку, прося замять историю. Декан спокойно заметил, что замять не в его силах, поскольку едва не погибшая особа высокородная леди из королевского дома Миренделя, к тому же находящаяся в тесной дружбе с кронпринцем Тершаранта, который стал случайным свидетелем нападения на леди Сильвернарель и уже дал официальные показания. Вот тут папаши испугались по-настоящему. Ибо при официальном ходе дела девиц полагалось отправить Мерендель, где их ждала смертная казнь. Тот выход, который мы согласовали заранее, показался им венцом милосердия. По своей доброте ледина Лао согласилась на то, чтобы девушек просто выгнали из академии, запретив им заниматься магией. На самом деле слово «запретили» тут было эфемизмом другого более сурового и окончательного, лишили. Я попросила Тиану просмотреть воспоминания бывших студенток. Его чувству чести, справедливости и милосердия я доверяла безоглядно. Ти потратил на это целый день и вернулся домой подавленный. Я не понимаю, как можно так баловать детей вседозволенностью? Вот мы с Саром принцы и росли во дворце, а не во вражеском стане, Но с нас три шкуры драли, а эти — фу! Алсея просто от зависти расстроила свадьбу лучшей подруги, наплетя ее жениху, что та зарабатывала на наряды, обслуживая по вечерам проезжих купцов в номерах местного трактира. Причем девушка до сих пор не может понять, почему ее бросили у алтаря, и продолжает считать Алсею подругой. Ведь та так ее утешала! А видела бы ты ее планы, всех их планы, владычицы мира. Вот кого бы загнать в паломничество на ближайшие лет десять, пока дурь из голов не повыветривается. — Значит, безнадежно? — вздохнула я. — Боюсь, что так, — кивнул Ти, притягивая меня к себе. — Тогда завтра после лекции, да? Сделаем вместе. Я покажу тебе, чему научила меня мать, и пусть катятся на все четыре стороны. Это было по-настоящему тяжело. Я уже убивала, чтобы защититься или чтобы совершить правосудие, но калечила кого-то первый раз в жизни. Способность творить магию связана с особенностями строения мозга. Как, допустим, абсолютный слух или особое зрение. И это тоже можно отобрать, только надо знать, как именно. Я знала. И теперь научила Тиану. Все прошло быстро. Девицы даже не поняли, что мы не просто зашли на них поглядеть, а что-то у них отняли. Но наказание было суровым. Они лишились не только возможности творить магию, но и той радости, что дает это творение. А еще долголетие, свойственного магам. Теперь им придется жить, как обычным людям. А с их характерами это будет непросто. Пока мы летали над Северными горами, в Лоране кое-что произошло. Мы неосторожно пропустили один из легенских советов и теперь пожинали горькие плоды непростительного легкомыслия. Во-первых, советникам втемяшилось на всякий случай проверить подрастающую принцессу на наличие магических способностей. Пока вроде ничего подозрительного не наблюдается, но по крови-то она дракон. Вот вылетит. И не поймаешь. Правда, на мое счастье, лорды застряли на поисках способа провести такую проверку. Один предложил отвезти меня в храм. Его спросили, а зачем? Ведь вроде не злых духов из девицы изгоняем, а дракона. Тут храм ничем не поможет. Тут наоборот, замуж нужно. Причем сразу же выяснилось, что несмотря на страшненькую внешность и заскоки, Жениться на мне готова половина советников. Причем прямо немедленно. Дядя еле навел порядок среди раскатавших губы на трон лордов. Второй предложил призвать кого-нибудь из магов Галарена, мол, раз мы кормим этих академиков, пусть от них хоть какой-то прок будет. Дядя обещал подумать, но больше всех нас озадачил Терчипак, Лорд Юлип... Заявил, что он знает надежный способ распознать, не водит ли принцесса всех за нас, и, будь ему, дадут разрешение. В общем, сейчас Тиану тратил по два часа в день на лорда Фирдена, аккуратно настраивая его против любого вмешательства посторонних лиц в регенские планы по удержанию трона. Маги они или нет? Ти заботливо раздувал дядину паранойю настрополив его и против волшебников, и против непонятно что предлагающего советника Чепака, и одновременно внушал уверенность, что все обойдется, что принцесса голосит с позоранку уже всего раз в неделю, а не каждые два дня, как в начале, и что все устроится и уладится. Вообще, мы всерьез задумались, нельзя ли подсунуть лорду Фирдану какой-нибудь сложно выполнимый и требующий кучи времени план. Тогда б и дядя был при деле, и мы бы не волновались. Все лучше, чем развязать руки прихвостню некроманта Чипаку. Вот, например, а почему бы дяде меня не отравить, не насмерть, а подобрать какую-нибудь медленно действующую гадость, постепенно приводящую к потере воли и идиотизму, чтобы в финале маячила вкусная морковка, Пожизненное пекунство над неразумной девицей, причем женить бы это, в принципе, не отменяло. Наоборот, артачица, лишенная воли принцесса, не сможет, а на детях ее состояние не скажется. Пусть родит нормального наследника или двух вместо неоправдавшего надежды недоумкару и катит в свой монастырь, никто удерживать не станет. В принципе, этот план не нравился. Он однозначно был в духе моего дядюшки. И если заронить в лысеющую голову такую идею, тот точно клюнет. Правда, возникла пара вопросов. Я вот и черную ржу могу ведрами хлебать. Драконий иммунитет позволяет. Но эммит нет. На него яды действуют. Конечно, подобный моему браслет, который парень носил с тех самых пор, как стал принцессой Эстер номер два, предупредит его. Но не из всех ситуаций можно выйти легко, не вызвав подозрений. Ар сказал, что это решаемо. Каждый день меня отравой поить не будут, так что можно придумать 3-5 стандартных, нет аппетита, ах, мне не может есть не хочу, сегодня пост, не пью кваса и так далее. Чтобы выглядело скорее с придурью, чем подозрительно. Второй вопрос, как донести до дяди, «Чем именно и в каких дозах меня надо травить?» Тиану задумался и выдал, что если я 3-4 раза подряд упаду в обморок в часовне или во время обеда, это можно будет списать на нервные припадки, и тогда повелитель пришлет из посольства лучшего лекаря, который пропишет успокаивающие капли, например, на основе мака с дурманом и капельки с парыньи, Да и отведет дядю в сторонку, чтобы предупредить, что с лекарством надо быть очень осторожным и не пить его долго, чтобы принцесса не превратилась в хлопающую глазами куклу. Вот спорить могу на хвост Нары, что дядя тут же захочет вылечить меня получше, да поосновательней. Арпа обещал проконсультироваться с отцом насчет состава отравы и позаботиться, чтобы у Эмита было на всякий пожарный. «Противоядие!» — мы кивнули. «На следующей неделе и начнем!» Я сходила в храм Корисию, рассказала про то, что мы снесли алтари в Тершаранте. Настоятель обрадовался. А потом мы вместе ушли в закрытую келью. Все же исповедь принцессы не для любопытных глаз. И я принялась учить настоятеля магии, начав с самого простого, как правильно призывать источники человеческого волшебства. Ариси улыбался, словно ребенок, получивший новую, чудесную игрушку. Для себя он вопрос с магией обдумал и решил, что если это пойдет на пользу пастве и храму, то он должен овладеть ей настолько хорошо, насколько сможет. Я тоже улыбнулась. Говорить, что вместе с магией к нему придет долголетие не стало, сам поймет. Мне же отец-настоятель нравился, и я решила, что хочу видеть его, на посту главы храма как можно дольше. Кстати, Арисий, по-моему, почину уже начал мне помогать. В разных концах страны, в храмах шли молебны за здравие подрастающей принцессы, отец которой пожертвовал жизнью, чтобы защитить народ, и одновременно аккуратно осуждались распущенность и продажность нынешнего Рединского совета. Рассказывая, Арисий хитро улыбался. В информационных войнах Настоятель был докой. Надо бы свести его с Орденом, пусть обменяются опытом.